Несколько недель спустя я проснулся утром, чувствуя себя отдохнувшим и оптимистично смотрящим в будущее. События последних месяцев остались позади. Синтия сидела в тюремной психбольнице, где ей было самое место. Все призраки Доппельгангера были изгнаны. Мое плечо почти зажило. Я снова мог пожимать обоими плечами. Я накормил кошку, сделал кофе, налил себе чашку и постоял у кухонного окна, наблюдая за величайшим чудом природы – солнечным светом в Нью-Йорке. Я вытащил симпатичную свежую сигару и только начал ее поджигать, как зазвонил телефон. Я вернулся к письменному столу и обратил внимание, что времени было 10-17 утра. Я степенно зажег сигару. Никогда не хватает трубку моментально. Могут подумать, что ты безработный. Я сделал затяжку другую. Телефоны продолжали звонить. Будучи левшой, я всегда имел некоторую склонность к левому телефону. Но на этот раз я потянулся и взял трубку справа. Нужно же как-то разнообразить жизнь. Изменить судьбу, попробовать что-то новое. «Начинайте говорить», — сказал я в трубку. Голос, который я услышал, был странным и бестелесным, хотя смутно и пугающе знакомым. «Это Фрэнк Уортингтон», — сказал голос. После этого на линии были только звуки тишины, причем не той, о которой пели Саймон и Гарфанкель. Затем я услышал сдавленный смех похоже было на белочку или на крысу. Не будучи абсолютно уверенным, я выбрал крысу. «Очень остроумно, рацу сказал я. «Приятно видеть, что ты не утратил остроту восприятия, Шерлок», — сказал он. «Это чертовски элементарно, мой дорогой Рацо», — сказал я. «Ты просто нагло спер ту самую пленку от автоответчика». «Да, но ну как ты узнал, что это был именно я?» — Негоду еще закричал Рацо. «По башмакам покойника», — ответил я. I'm uh -huh.